Отец хотел сесть на стул рядом с ней. Она усадила его у своих ног, положила ноги ему на колени и кончиком своей туфли играла пуговицами на его платье. Это нога и рука, и вся эта очаровательная маленькая женщина, белокожая и пухленькая, рядом со смуглым Геркулесом, все еще красивым и мощным, Несмотря на испытываемое им страдание, представляли собой самую восхитительную картину, которую когда-либо можно было увидеть. Александр засмеялся от удовольствия. Полина Бонапарт подзывает его и дарит черепаховую бонбоньерку, инкрустированную золотом. Прежде она вынула из нее конфеты, И не без умысла. генерал тоже заметил эту предосторожность и высказал Полине свое замечание. Она склонилась к его уху, шепотом проговорила несколько слов, после чего оба принялись хохотать. В этот момент белорозовая щечка принцессы коснулась темной щеки моего отца. Он показался еще смуглее, она еще белей Оба были великолепны. Полина оказалась совершенно права. Лишив Александра возбуждающего лакомства, ни в этом возрасте, ни в каком другом, у него не будет никогда потребности в стимуляторах. Трубят рога, псовая охота несется по парку, Принцесса просит генерала поднести ее к окну. Ей не хочется ходить. Он берет ее на руки. Мимо пробегает олень. Она делает охотникам знак платком. Они ее приветствуют. И генерал относит ее на канапе. Концовка подана весьма деликатно. «Не знаю, что происходило за моей спиной». Всем моим существом я был вместе с оленем, который только что промчался по аллее, с собаками, с охотниками. Все это было мне гораздо интересней чем принцесса и чем любимый папочка. Говорят, Наполеон питал к Полине более чем слабость, и генерал мог утешить себя тем, что вместо денег, которые был должен ему брат, Смог добиться бесценных сокровищ сестры. При всем при том, последние месяцы печальны. Последняя стадия анемии не позволяет генералу больше ездить верхом. Характер его катастрофически портится, он не выносит ничего и никого. За одним лишь исключением – Нет, это не Мари Луиза, это Александр, которого он по-прежнему любит брать на колени. Он умирает 26 февраля 1806 года, и до смерти расизма еще далеко. Тьебо, генерал, получивший от империи бронство, но не переставший быть пустомелий, Лично я случись мне произвести на свет Черномазова, предпочёл вместо этого проделать операцию, прямо противоположной той, что связана со Святым Духом. Так вот, этот баронишка берется за написание надгробного слова для генерала, перечислив с достаточной объективностью, кое-какие из подвигов генерала, он добавляет Но при всем рвении и отваге бедного Дюма, при всем том, что ему смело можно дать звание лучшего солдата в мире, он не был создан, чтобы быть генералом. Со времен консулата его масть сослужила ему такую же дурную службу, как сослужила бы неспособность к военному делу. По возвращении из Египта он был освобожден от воинской повинности. К счастью, заключительная часть речи обнаруживает, что даже у самого ничтожного барона могут сохраниться человеческие чувства, и в порыве благодарности он может вскричать с истинным благородством.